Глава 27. Утром я слез с левской колесницей встал в центре своего мини-легиона. Он уже составлял чуть меньше 1000 человек, поскольку не все пережили мои тренировки. А вчера ещё и лишился одних из самых подготовленных бойцов, части центурионов и даже легата. Оставшиеся набийцы старательно отводили взгляды, когда я оценивающим взглядом останавливался на каждом из них. Лутфи мог говорить что угодно, Знаете, способны были предать в бою за колов меня. Так что окружённый охраной из египтян, я чувствовал себя более уверенно. "Et comtum clina!" приказал я. Центурион и деканы повторили приказ за мной. И слитный организм повернулся вправо, чтобы пойти занять своё место в предстоящем бою. Я изначально вся команды приказал заучивать на латыни, поскольку состав войск легиона планировался быть разноязычным и многонациональным. Так что я решил оставить для команд то, что знал сам, и теперь это же будут заучивать и все остальные. Русский я не хотел для этого использовать, так как все вокруг думали, что это язык богов, и боялись повторять за мной на нём хоть что-то, особенно маты. Две когорты вскоре от нас отделились, и под наблюдением Миримата и Бенирмирута, которых я попросил проследить за выполнением моих приказов, отошли за лагерь, укрывшись за большим количеством шатров и пригнувшись к земле. Но в это Одна когорта вместе со мной пошла дальше вперёд, и мы вскоре встали туда, где должны были быть в начале боя. Вокруг нас раздавались крики десятников, собирающих свои колесницы в боевые единицы, и лагерь позади резко стал пустеть. Не было никакой суеты. Военные всё делали привычно, неторопливо, но в то же время под руководством общей невидимой руки дирижёра колесницы оказывались ровно там, где и должны. Поскольку я находился в глубине строя, я сильно выделялся на фоне остальных воинов. сияющими на первых робких лучах поднимающегося с горизонта солнца медными пластинчатыми доспехами я был просто идеальной мишенью для лучников хорошо ощени египетские щиты вокруг меня были большими прямоугольной формы но имеющими закругление наверху они скрывали большую часть моей фигуры часто подъезжали колесницы разведки докладывая что враг тоже выдвинулся из лагеря комментоиуи занимает выгодную для колесниц позицию тут моя помощи ему была точно не нужна С моего места мне не было видно, как на поле разворачивается враг, но я знал, что он нападёт на нас, так как нубийский вождь ушедший от нас вчера однозначно расскажет врагу озвученные на военном совете планы. Так что всё, что нужно было делать, это просто ждать. Враг не разочаровал меня, напав слева и справа, когда наши колесницы организованно отступили, закончив их обстрел и оставив нас настрае и атаки. Сначала ничего не происходило, Но затем раздался громкий крик, и я увидел сотни стрел, взлетевших в воздухе слева и справа от нас. "Лунге! Воспервата!" Приказ быстро распространился. Двоенов встали ближе к друг к другу на расстоянии локтя и подняли щиты, прикрывшись ими. Почти сразу я услышал тупые звуки ударов, и мне под ноги упала сломанная стрела с каменным наконечником, выглядевшим очень несерьёзно. Вот только стоило поднять от него взгляд, как я увидел людей, раненных этими самыми стрелами. которые попали в незакрытые щитами участки строя. Теперь я разглядел и наших врагов, нубийцев, которые наступали на нас слева и справа. Ряды темнокожих воинов, укрытых такими же щитами, как и у нас, но вооружённых по большей части топорами, причём вперемешку с каменными и медными. Я не видел единообразия в их одеждах и оружии. Впереди шли сотни лучников, которые раз за разом давали выстрелы в нашу сторону, так что те сыпались и сыпались на когорту. "Сядай!" приказал я. И она осталась пятьотца назад, всё так же прикрытая щитами. Тяжело раненных держали на руках, никого не оставляя на поле. Видя, что мы отступаем, нубийцы радостно заулюлюкали, и пехотинцы бросились вперёд, стремительно сокращая расстояние между нами. Их лучники сразу прекратили обстрел, чтобы не попасть по своим. И для нас это было даже лучше. Мне стало страшно, когда я увидел у врага оскаленные в предвкушении рубки лица, а также понял, что это совсем не игра. где можно сохраниться и потом после смерти перезагрузиться. "Ста! Ларги, армопортата!" Стараясь, чтобы мой голос не дрожал от страха, скомандовал я, когда добегущих нубийцев осталось не больше 3 м. Когорта остановилась, разомкнула ряды и подняла копья, ощутившись ими и защитов. На них первыми и нанизались особо отчаянные, которые, видимо, спешили умереть. Шаг назад, и трупы остались позади. А копья снова сделали слютные уколы. Всё, как повторяли они день за днём. Половину убийц, которых было раз в 6 больше, чем нас, разом отхлынула, оставляя за собой не меньше десятка трупов. "Сяда!" снова приказал я. И когорта сдвинуть с места неспешным шагом пятись назад. От врага снова вперёд выдвинулись лучники, и пришлось повторить команды, защищаясь от града стрел. Убитых у нас так никого и не было, только раненные и парочка тяжело раненных из того, что видел я со своего места. Нобуйские воины растерянно смотрели на нас и на своих командиров, не понимая, что им делать дальше. Бежать и умирать на копях особого желания у них явно больше не было. Но тут помощь пришла и к нам. Вернулись колесницы, пополнившие запасы стрел, и стали кружить рядом, осыпая уже их смертоносным дождём. Враг дрогнул и отступил, но мы всё ещёпятились и отступали. Перелом наступил, когда колесницы снова опустошили колчаны, и большая часть из них вернулась обратно в лагерь. Здесь нубийский военачальник, видя, что наскратно меньше, чем их, видимо, решил покончить с нами одним ударом. И помимо тех 2000, что сейчас противостояли нам, я увидел, как быстрым шагом спереди приближается ещё столько же. Я сразу почувствовал, как на меня одномоментно обратилось очень много взглядов со всех сторон, особенно от кочевников, которые лишь недавно встали в строй, и выходить малыми силами против почти 4000 им было откровенно страшно. Это я видел во всех взглядах. Но ещё там можно было разглядеть удивление от того, что мы всё ещё живы. Ведь прошло уже минут 10 боя, а мы всё так же пьёмся и более того, среди когорты нет убитых. "Ста! Ларги! Армопортата!" пробежала по рядам когорты команда, и мы снова встретили набегающую свежую волну воинов, щиты и удары копий. Кто-то из нубицев пытался упасть на землю и подрубить ноги легионерам. Кто-то пытался прыгнуть и разрубить щиты у солдат первой линии. Но оставшиеся без защиты просто отходили вглубь, уступая место товарищу. Глубина строя легко позволяла нам менять уставших из первых рядов, а вот нубийцы продолжали терять и терять воинов, уже не так активно напрыгивая на нас, как в первые минуты боя. По всё более и более растерянным взглядам, которыми они стали смотреть в сторону своих командиров, становилось понятно, что они впервые столкнулись с таким образованием, как организованный строй. Не знали, что с ним вообще делать. Плюс колесницы снова стали возвращаться. А потому я приказал пятиться. Нубийцы, видя, что наш лагерь уже прямо перед нами, снова взбодрились. Раздались крики их вождей, и нас сначала снова забросали стрелами, а затем почти одномоментно, когда мы вошли в лагерь и пришлось, кроме отражения атак врага, ещё и маневрировать между шатров, нубийцы слютно побежали в атаку. Некоторые, правда, выходили из боя, наряя шатры и убегая оттуда с кувшинами вина, а также оружием, подстикая остальных уже не так активно бежать в нашу сторону. Вместо этого занявшись грабежом, ведь шатры вот они, совсем рядом. Увлёкшись мародёрством, они не видели, что слева и справа им в тыл быстрым шагом движутся ещё две когорты. А когда задние ряды это заметили и закричали, копья легионеров сняли свою первую жатву. Как мы и договаривались, Ментуй Уи сразу прекратил ложное отступление колесниц, и сначала над лагерем прозвучали тягучие звуки горнов, призывая всех в общую атаку. А затем на дубийцев посыпали стрелы со всех 150 боевых повозок. "Ста! Пяркута!" Видя, что бой перешёл в завершающую стадию, я приказал перестать пятиться и начать наступать, приближаясь к врагом быстрым шагом. Слитный удар с трёх сторон с градом стрел с колесниц просто выкашивал войска врага, и хотя убитых было немного, не больше двух сотен, зато раненых оказалось больше тысячи. Их боевой настрой мгновенно иссяк. И когда копья первых рядов моей когорты ударили по испоганным и пятиющимся темнокожим воинам, прозвучали команды от их военачальников, и войско нубийцев дрогнуло, сначала пятись, а затем и вовсе убегая обратно к городу. Снова зазвучали горны, и когорта, став наступая, сливаться в единый пусте далеко не полный пока легион. Все вокруг меня были в полном непонимании происходящего, даже египтяне, выполнявшие роль моих телохранителей, посматривали с непонятным выражением на лицах. когорта, которую должны были просто раздавить превосходящие силы противника, не только не разбежалась, но ещё и не потеряла ни одного убитым. Для всех это было что-то за гранью понимания. Это читалось по многочисленным взглядам, направленным в мою сторону. Рядом остановилась колесница, на которой стоял восторженный Ментуиуи, который прокричал: "Победа, царь! Ты победил! Армадимитта, ларги!" приказал я. И вой на пустыле копья а также разомкнули ряды, позволяя мне пройти к выначальнику. Ван моментально спрыгнул с колесницы и упал передо мной на колени. Я давно не видел такого счастливого лица у взрослого человека. "Мой царь, это твоя победа", радовался он, словно выиграл в лотерею минимум миллион долларов. "Это общая победа Менту и Уи". Я взял его за руку и поднял с земли. "Позже порадуемся, отметим вместе. Пока же проследи, чтобы не нашлось горячих голов". которые будут догонять бегущих до стен города. Таких нет, мой царь. Как ты и приказал, мы преследовали и обстреливали только до досягаемости их лучников, затем отступили. Отлично, я похлопал его по плечу. Тогда займись остальным сам: сбором трофеев, наказанием тех, кто не слушал приказов и прочим. Самые вопиющие случаи мне на разбор. Да, мой царь. Он попрощался, снова встал на колесницу и поехал, раздавая распоряжения. Я же повернулся к легиону, который замерв стоял передо мной. "Обещаю, вы навсегда запомните этот день", громко сказал я, обращаясь ко всем воинам разом. "Отныне я даю легиону собственное имя Легио Итутмос Викторус. Носите его с честью мои воины". Воздух взорвали радостные крики, и я приказал центурионам заняться ранеными, а также починкой снаряжения и обустройством лагеря. который был слегка растоптан и разломан после недавнего сражения. Я же ушёл в свой шатёр, где меня ждали молчаливые Миримат и Бенирмируд, задумчиво посмотревшие на меня и помогшие раздеться и помыться. Когда мы вышли наружу, я с удивлением увидел, как воины несли в центр лагеря отрубленные чёрные руки, сдавали их и Амуниджеху, ведущему их учёт, а тот взамен распределял оружие, щиты, луки или доспехи, захваченные на поле боя. Это что? Удивился я, показывая на растущую гору рук. "Так вы и доказывают, что лично убили врага", ответил Бенермирут. "Правда, мы пока не захватили город, поэтому добыча будет не сильно большой, но все находятся в предвкушении. Ведь сегодня произошло настоящее чудо, которое сейчас обсуждают все. Ты победил царя там, где это было невозможно". "Что-то мне вы начальники подобного не говорили на совете", удивился я, поворачиваясь к Бенермируту. Они бы и не посмели, Ваше величество. Он с улыбкой мне поклонился. Их вера в тебя слишком сильна. "То я значит не столь велика", хмыкнул я. А когда он испугался, улыбнулся и заверил, что просто шучу. Генермерут успокоился, но всё равно с опаской на меня посматривал. Пришлось его заверить, что я точно пошутил, и впредь жду от него честных ответов на вопросы, на что он заверил, что если таково веление царя, то он, конечно, обязательно будет ему следовать. Ой, царь! К нам примчался колесница со знакомым возницей. Господин Менхэпперия Сенэб просил вам передать, что из города пришли парламентарии, просят разговора с твоим величеством. Я удивился, но пожав плечами, поднялся на колесницу, привычно взявшись рукой за бортик. Юноша свистнул, и кони сами понесли нас из лагеря, туда, где уже находилось пять колесниц. А также я видел 20 темнокожих Подъехав ближе, я разглядел богато одетых, украшенных многочисленными золотыми цацкими нубийцев, а также Лутфи, который держал на перевязи забинтованную раненую руку. Видимо, сегодня досталось и ему. При моём приближении произошёл небольшой ажиотаж. Затем все замолчали, смотря затем, как я спрыгиваю с колесницы и приближаюсь к ним. Мои выначальники все как один слитно низко поклонились, нубийцы же остались стоять. Твоё величество, царь Верхнего и Нижнего Египта, Да ниспошлют тебе боги долгих лет жизни, начал самый пожилой из них, обращаясь ко мне на весьма хорошем египетском. Я поднял руки, скрестил их на груди и стал молча рассматривать его, не произнося ни слова. Мы, представители города Шеллала, хотели бы переговорить с твоим величеством. Он продолжал говорить, но с каждой минутой, смотря на то, как я безмятежно продолжаю его разглядывать, не произнеся при этом ни слова, всё больше сбивался. Он не понимал, почему я не отвечаю. А главное, почему так себя веду. Первым как нестранно понял это Лутфи, который был со мной больше времени, чем они все. Поэтому он тронув за руку говорящего, сам вышел вперёд и опустился передо мной на землю, прямо в пыль, низко склонив при этом голову. Нубицы сначала не поняли, зачем он это сделал, поскольку явно с начала встречи не собирались мне кланяться. Но потом, видимо, и до них наконец дошло, что я таким образом показываю, как именно буду вести эти переговоры. только когда они будут стоять передо мной на коленях. Это дошло до них, а также до моих военачальников, на лицах которых появились улыбки, а также восхищённые взгляды, направленные на меня. Прошла минута, но бийцы всё так же стояли, на что я пожал плечами, развернулся и пошёл к колеснице, показывая всем видом, что тогда переговоров не будет. Воины также повернулись, уходя за мной. "Мой царь!" Голос с акцентом остановил нас. И, повернувшись, я увидел, как Лутви зовёт меня. Рядом с ним на земле сидят все остальные инубийцы. Ахмыкнув, я вернулся обратно, обратившись к тому, кто со мной разговаривал первым. Теперь ваш царь готов вас выслушать. Вождь или правитель города, спесь с которого значительно сошла, уже другим тоном обратился ко мне, смотря снизу вверх. Твоё величество, твой народ просит простить его и не наказывать строго. Мы готовы снова подчиняться царю Хатшепсут, заплатив выкуп за наши жизни. Я почесал подбородок. Меня лично такой расклад не сильно устраивал. То есть вы готовы подчиниться мне и открыть ворота города? решил уточнить я. Он испугался, посматривая на военных и лагерь далеко позади нас. Да, наконец смирился он, видя, что я смотрю только на него одного. Тогда у меня другое к вам предложение. Мне в голову пришла хорошая идея. Весь город до последнего человека принесёт личную присягу мне. В этом случае я никого не трону, лишь возьму с вас штраф золотом за то, что мне пришлось передцев такую даль, а также часть ваших воинов вступит в мой легион. От земли поднялись изумлённые лица. Тебе, твоё величество, удивились все. А как на это посмотрит царь Хатшепсут? Я просто напомню для тех, кто это забыл. Единственный настоящий царь я. Менхипера Тутмос наипрекраснейший, а царь Хатшепсут мой регент, не более того, я пожал плечами. Ну и, если честно, как вы там дальше будете поступать с её сборщиками налогов, мне не очень интересно. До моего ухода я жду от вас 30% от общего объёма ценностей, что есть у вас сейчас в городе. Предпочтительно, конечно, в золоте. Получив его, мы уйдём, ни тронов ни единого человека. А как мой царь вы узнаете, что вас не обманули? удивлённо спросил меня стоящий рядом Ментуииуи Это просто я широко улыбнулся Если я посчитаю, что его количества будет недостаточно, то сам подсчитаю все имеющиеся ценности в городе а, -а, -а, а на лице главы моей небольшой армии расцвела широкая улыбка То есть перероем все склады, взломаем все дома до последнего и сожжём всё, до чего дотянемся Ловишь на лету Ментуииуи С улыбкой ответил я, вызвав тем самым дрожь у сидящих на землянобийцах. А что нам делать с наместниками, переписчиками и сборщиками налогов, которые вернутся после твоего ухода, твое величество? решил уточнить главный. Спросите, а есть ли у них мандат, чтобы представлять царя? немного подумав, придумал я. Нет мандата значит, до свидания. Мой царь. ко мне обратился второй нубиец. А что это такое мандат? Мы никогда о такой вещи не слышали. А вам и не нужно об этом знать. Главное, что и сборщики налогов тоже не знают, что это такое, улыбнулся я. Лицо нубийцев просветлели. Воины переглянулись. А если они вернутся с армией мой царь, подержите её в поле, как меня сегодня. Пусть немного позагорают на солнышке, а Гонцов с вестью о том, что у вас появились гости, сразу ко мне. Я пожал плечами. Я люблю прогулки на свежем воздухе. за которые вы мне ещё потом и заплатите. Вот ты, например, Ментуи Уи. Любишь прогулки за золотом? С этими словами я повернулся к своему военначальнику. Он не колебался ни секунды. Я обожаю всё, что нравится моему царю. Вот, учитесь. Я показал нубицам на него рукой. Они поняли мои недоговорки и то, что я не говорил прямо, а предлагал им оставить всё как есть сейчас, кроме одного момента. Они по-прежнему будут сами по себе. Только стану платить мне тогда, когда я буду защищать их от нападения войск царя Хатшепсут. Такой себе рэкет уровня царя. Мы согласны, быстро ответил главный. Тогда даю вам весь сегодняшний день, чтобы подготовить город к приёму своего истинного царя, распорядился я. Со мной войдёт только часть войска, чтобы обеспечить мою безопасность. Вся остальная встанет перед городом. Думаю, не нужно намекать, что её нужно будет накормить и напоить. Конечно, нет, мой царь, мгновенно ответил он. Тогда завтра утром здесь же я хочу видеть, как город Шалал показывает, как он любит своего царя, закончил я и махнув рукой, свернул спектакль, уходя с воинами к колесницам. Нубийцы подняли с земли, поспешив в город с хорошими новостями. А идущий рядом со мной Минтуэу и всё время улыбался. Что? Я не смог этого долго терпеть, спросив его о причине хорошего настроения. Представляю рожу некоторых лезоблюдов, когда объявят о том, что мой царь усмирил восстание, вот только города принесли личную присягу царю Менхеперре, ответил он ещё шире улыбнувшись. И что с этим будет делать царь Хатшепсут? Понятия не имею, кмыкнул я. Но мне не сильно хочется сейчас воевать с городами, терять людей, чтобы затем всеми нашими успехами воспользовалась Хатшепсут. Поэтому пусть лучше всё останется в подвешенном состоянии. Но я при этом получу средства на содержание армии, не всё же свои тратить. Вы начальники рассмеялись и в таком бодром настроении мы прибыли в лагерь. Они пошли рассказывать своим близким о наших договорённостях, а я только Миримаату и Бенирмируту. У парня от удивления открылся рот, а более опытный Бенирмирут расстроенно покачал головой. Непростое решение, мой царь, и думаю, нас ждут неприятности из-за него. Жрецы и чиновники царя Хатшепсут не оставят это без внимания. Нежные нобии и каменоломни аметиста, а также многочисленные золотые рудники. Никто в здравом уме не выпустит это богатство из рук. Но ты хотя бы согласен со мной, что приводить их к полной покорности сейчас просто бессмысленно, этим я только укреплю власть Хатшепсут, решил я уточнить у него. "Да, мой царь", низко склонился он. "Пролилось бы много крови, как их, так и нашей, а результатами твоей победы воспользовались бы другие". Впрочем, в этом ведь и была их задумка. когда они посылали тебя сюда. Я тоже так думаю, согласился я с ним. По отправке меня созбежавшей частью войска в Нобию куча плюсов, думали они. Многие умрут, я ослабею из-за этого, но ну и потом не смогу препятствовать их беспределу. Всё так, мой царь, вздохнул Бенермирут. Но всё равно мне не по себе от того, что предпримут они в ответ. Пока наше дело усмирить остальные города, напомнил я ему. Поэтому будем есть слона по кусочку. Завтра праздник. Думаю, задержимся в городе на 3 дня, чтобы отпраздновать победу и наградить тех, кто достоин. Затем набрать пополнения и двинуться дальше. Оба согласились, что действительно нам остаётся только ждать.